Глава 159. «Самое сильное убеждение». Перед тем, как согласиться на встречу с пепел, Роланд внимательно выслушал пересказ диалога между ней и Венди. Он совсем не ожидал, что его давно утерянная сестра Тилли Уимблдон возглавит еще одну ведьмовскую организацию. И не просто возглавит, а еще и организует ее прямо у всех на виду и умудрится собрать ведьм со всего королевства. Но что Роланд терпеть не собирался, так это то, что Тилли хотела запустить свои загребущие руки на его территорию. Согласно собранной Найтингейл-информации, Пепел — это новая ведьма, была исключением, и, скорее всего, ее возможности принадлежали к боевому типу. С каждой ведьмой исключением нужно было проявлять двойную осторожность, так что во время встречи Роланда и Пепел в кабинете не только находилась скрытая в своем любимом тумане Найтингейл, но и вполне открыто стоявшая около Роланда Анна. Она окружила стол принца несколькими миниатюрными огоньками, которые не были видны невооруженным глазом тем самым перекрывая для Пепел любой возможный путь подобраться к принцу. Если вдруг Пепел решит кинуться на Роланда, Анна в ту же секунду сможет нашинковать из нее крайне несимпатичный салат. Но даже несмотря на эти меры предосторожности... Пепел была довольно опасна для Роланда, даже добровольно надев на себя медальон божественной кары, она все еще могла выступить в роли сумасшедшей разрушительной силы. Впрочем, большинство ведьм не особо жаловало этот камень, и этот факт пришедшая ведьма не имела права игнорировать». «Наверное, именно поэтому она и не надела его на себя, просто чтобы завоевать доверие ведьм пограничного города». «Твоих ведьм? Не будьте таким самоуверенным, они личности, и они никому не принадлежат», — холодно заявила Пепел. Роланд даже растерялся от такой самоуверенной отповеди. Он впервые почувствовал, что проигрывает словесный поединок. Раньше он запросто использовал такие словесные обороты, как «мои люди» или «мои подданные», но сегодня его впервые ткнули носом в эти демократические тонкости, и поэтому Роланд был слегка смущен. Да, он вполне мог использовать фразы о том, что кто-то ему принадлежит, раз он вдруг оказался здесь лордом. Но если он сейчас станет выпячивать свое положение прямо тут, когда за ним наблюдают Анна и Найтингейл, то это в конце концов только уронит его авторитет среди ведьм. Роланд не собирался так просто сдавать свои позиции». Поэтому он дважды кашлянул и попытался вернуть диалог в полезное для него русло. «Да, я никогда и не считал их своими. Они имеют полное право покинуть пограничный город тогда, когда сами захотят. Впрочем, я не могу не отметить, что мой город — это, наверное, лучшее место для их открытого проживания. Ну а что касается жизни на фьордах, Уж не упоминая о том, что сам путь на нужный остров вполне может быть таким же опасным, как и бездумные путешествия через королевство, климат на фьордах довольно непредсказуемый. Вы сможете пережить цунами или какой-нибудь шторм. Я не думаю, что люди могут прожить на островах, подверженных катаклизмам. Но там, по крайней мере, влияние церкви не такое сильное». «К тому же ведьмы вполне смогут использовать свои силы, чтобы трансформировать свои жилища и обезопасить их от любой погодной неприятности, а вот вы, например, не сможете укрыть их от действия медальона божественной кары, я уже не говорю про армию божественной кары», — безжалостно заявила Пепел. «Вы вообще понимаете, как глупо вы поступили?» Распространяя слухи о ваших ведьмах, вы добьетесь только визита церкви. С огромным уважением армию божественной кары вам не победить. Так что единственный для вас правильный выход — это отпустить ведьм со мной, чтобы они покинули вашу территорию, и тогда вы сможете избежать той трагедии, которой сейчас все идет семимильными шагами». Роланд уже слышал, как она рассказывала Венди про армию божественной кары, поэтому он знал, что демонстрация силы сможет убедить пепел гораздо быстрее, чем простые слова. Конечно, Роланд вполне мог полностью проигнорировать слова «пепел», но это бы означало, что он сдается и не собирается сражаться за ведьм, находящихся под управлением Тилли Уимблдон. Впрочем, несмотря на то, что шансов на победу у него было немного, Роланд все же хотел попробовать. «Ты можешь осилить сражение с несколькими солдатами армии воздаяния одновременно», — поинтересовался он. Пепел недоуменно уставилась на него, немного проразмышляла и показала три пальца. «Я могу победить трех солдат. Ну, тогда давай драться». — серьезно заявил Роланд, — и результат тебе покажет, могу ли я победить армию божественной кары или нет. Вы о чем? Пепел на мгновение замерла, и теперь на ее лице проступило замешательство, вытесняя обычную маску холодного равнодушия. — Честный бой, один на один, — произнес Роланд, чеканя слова. — Если я смогу тебя победить то ты должна будешь признать, что я могу сопротивляться церкви. Вы против меня? Или или вы хотите, чтобы ваше место в поединке заняла ведьма? — Ну, конечно, это буду не я, но и не ведьма. Уверен, что солдаты армии божественной кары экипированы медальонами божественной кары, — улыбнулся Роланд. — Твоим оппонентом будет обыкновенный рыцарь. Впрочем, Роланд слегка расстроился из-за того, что ему самому не придется принимать участие в поединке. Но, в конце концов, противница ведьма была настолько сильной, что, согласно рассказу Венди, смогла проложить себе путь через весь монастырь, набитый охраной, и в итоге и вовсе сбежать от разыскивающей ее армии божественной кары. Даже если она будет драться в рукопашную или простым деревянным мечом, она все равно будет очень опасна. К тому же Роланд не знал, насколько эффективен его новый револьвер, поэтому, слегка поразмышляв над безопасностью, он поручил Картеру выступить вместо себя в поединке». Вот если бы у Роланда был хоть один АК-47, то он, наверное, мог бы попытаться в одиночку разобраться с ведьмой. «Обычный рыцарь?» Лицо Пепел вновь перестало выражать какие-либо эмоции. «Если я выиграю, вы отпустите со мной ваших ведьм?» «Конечно, нет». Ведь ты же не сможешь сделать то же самое в случае моей победы. Ты вряд ли отправишься к Тилли и заберешь всех ее ведьм, чтобы привести их сюда. В таком случае, каков смысл предложенной вами дуэли? Ну, я ведь уже сказал, это не совсем дуэль, а скорее тест, поправил ведьму Роланд. А смысл будет в том, что ты поймешь, что я не такой уж и беззащитный перед силами церкви. Я вполне могу успешно обороняться, а потом, когда ты отправишься на фьорды, ты уже будешь знать, что и в королевстве Грейкасл, а конкретно в пограничном городе, тоже существует безопасное для жизни ведьм место. Впрочем, если ты выиграешь, то, например, Венди может начать уговаривать остальных ведьм пойти за тобой, и, поверь мне, это будет намного успешнее, чем если бы это делала ты». «Вот только я не проиграю», — заявила Пепел. «Зовите своего рыцаря». «Ну, не прямо сейчас же», — отмахнулся Роланд. «Мы проведем бой через неделю. Мне нужно сделать необходимые приготовления, а ты пока можешь спокойно пожить во дворце. Посмотри, как другие ведьмы свободно живут в пограничном городе. Возможно, жизнь в городе тебе понравится, и ты примешь мою точку зрения без всяких там поединков». Пепел долго сверлила Роланда холодным взглядом, затем заявила. «Вы правы. Может, мне и не нужно ждать семь дней. Может, они согласятся идти со мной гораздо раньше и свободно покинут пограничный город». Роланд в ответ лишь пожал плечами. Когда пепел была уже у двери, Роланд внезапно окликнул ее. «Погоди-ка, а я тебя случаем нигде раньше видеть не мог?» Он был уверен, что никогда ее раньше не видел, но почему-то все в этой ведьме казалось ему подозрительно знакомым, и Роланд ощущал, что это странное чувство шло к нему из тех времен, когда предыдущий четвертый принц еще жил в столице. «А вам стражник еще не рассказал? Пепел даже не потрудилась повернуться». Если бы Тилли меня тогда не остановила, сейчас бы вы жили только с одной рукой». За ней закрылась дверь, и тут же прямо перед Роландом из тумана появилась Найтингейл и холодно поинтересовалась. «Вы схватили ее за задницу». «Что?» — Роланд ошалело хлопал глазами. «Я уверен, что во дворце ее не видел. Что ты имеешь в виду?» Найтингейл неудовлетворенно скривилась, чем напомнила Роланду про служанку по имени Тир. «А, ну, конечно, да, я схватил служанку за задницу, но, честно, я на этот вопрос отвечать не буду, ведь я такой правильный, да и вообще, что плохого в том, чтобы что-нибудь потрогать? Про твою привычку подглядывать я вообще молчу, знаешь ли». Возмущенно подумал он. Анна, рассмеявшись, вступила в беседу. «А вы уверены, что Картер сможет ее одолеть? Если он проиграет, то, боюсь, другие ведьмы потеряют в вас уверенность». Роланд с облегчением обнаружил, что Анна спокойна. «Несмотря на то, что на эту ведьму не подействуют медальоны божественной кары, драться она все равно будет, используя лишь свое тело». Огнестрельное оружие, думаю, будет стрелять гораздо быстрее, чем ведьма наносить удары. Таким образом, шансы на нашу победу будут примерно процентов семьдесят. Но теперь я должен завершить разработку револьвера за семь дней, — мрачно подумал Роланд. Глава сто шестьдесят Противостояние. Роланд давно уже пришел к окончательному дизайну пуль для револьверов. В конце концов, круглые свинцовые пули и сыпучий порох были довольно-таки архаичным выбором материалов. Учитывая производительность Анны, можно было запросто сказать, что она с легкостью наделает множество заготовок под боеприпасы. Единственной проблемой Роланда было то, что у него не было запала, способного поджечь капсуль с черным порохом внутри гильзы. Внешняя оболочка гильзы должна была быть покрыта фульминатом ртути, который был очень чувствителен к окружающей среде. Когда стрелок нажимал спусковой крючок, то боек бил по заднику гильзы, тем самым высекая искру и поджигая черный порох. Порох же в свою очередь выталкивал пулю из гильзы. Какая жалость, что Роланд даже после активных размышлений так и не смог вычислить те материалы, с помощью которых он мог сделать фульминатор ртути. Если размышлять логически, то ему нужна ртуть и азотная кислота. Впрочем, если взглянуть на химическое уравнение этих двух компонентов, которые Роланд записал уже давно, то становилось ясно, что ничего, кроме той же самой азотной кислоты, из них не получится. Вдобавок ко всему, знание всех необходимых материалов не гарантировало сразу же идеальный метод производства. Роланду сначала пришлось бы экспериментировать, чтобы найти правильную концентрацию и температуру реакции, порядок добавления катализаторов и прочее а из-за опасных свойств ртути ее обработка становилась делом довольно-таки рискованным. Если произойдет взрыв, то Роланд запросто мог лишиться парочки пальцев, поэтому он, естественно, не сильно горел желанием заниматься этим самостоятельно. Поэтому Роланд решил прибегнуть к другому, чуть менее удачному, но более безопасному варианту. Использовать металлические корпуса для патронов, но при этом используя старое кремниевое зажигание. Конечно, в таком случае требовалось сообразить, как же позволить искре просочиться внутрь гильзы, чтобы та подожгла черный порох. Наверное, он должен оставить на дне гильзы отверстие, но в таком случае нужно будет придумать, как не дать пороху из него высыпаться». Очевидно, что чем больше будет отверстие, тем быстрее оттуда высыпется порох, а если отверстие будет маленькое, то искра вряд ли сможет его поджечь. Так что Роланду нужно было что-то, что не мешало бы искре поджечь порох и одновременно не давало пороху рассыпаться. Первое, что пришло Роланду в голову, был пироксилин, ну или нитроцеллюлоза. Также это было одно из тех немногих химических веществ, процесс производства которых Роланд еще не забыл. Сам процесс, по правде говоря, был довольно прост. Хлопок просто-напросто нужно было вымочить в двух довольно сильных кислотах. Обычно для его производства использовались серная кислота и азотная кислота, их производство не было опасным. Несмотря на то, что Роланд все еще ждал алхимика, который вскоре уже должен был прибыть, срок в семь дней до дуэли не оставлял ему иного выбора, кроме как засучить рукава и приступить к работе. Схватив перо, Роланд принялся записывать на бумагу одну из давно крутящихся в его голове идей. Хлопок был первым необходимым Роланду ингредиентом, причем самым лучшим хлопком был тот, который не был уже превращен в ткань или выкрашен. В общем, как раз такой, какой Роланд привез с собой из замка герцога и который теперь лежал в здешних хранилищах. Впрочем, хлопковую пряжу нужно было обезжирить, чтобы налипшая на хлопок грязь не помешала его насыщению кислотой. Роланд уже знал, что нужно делать для полного удаления масла. Для этого был необходим гидроксид натрия, или, как его по-другому называли, «каустическая сода». Эту соду еще использовали в производстве мыла, для изготовления кусков мыла нужно было добавить в соду жир и перемешивать получившуюся массу до тех пор, пока она не затвердеет, и после этого ее можно было использовать как мыло». Впрочем, Роланд был слишком занят разработкой индустриальных и агрокультурных технологий и защитой пограничного города, поэтому у него не было времени на такие простые изобретения. А что касается того, как он собрался добывать каустическую соду, самым простым методом был, наверное, электролиз соленой воды. Поэтому, как сообразил принц, для того, чтобы создавать новые типы пуль, ему для начала придется придумывать генератор постоянного тока. Пепел шла по берегу красноводной реки, борясь с депрессивными чувствами. Как только все здешние ведьмы узнали, что она явилась в пограничный город, чтобы увести ведьм из ассоциации сотрудничества ведьм за собой на фьорды, их отношение к ней охладело. Охладело так сильно, что не осталось и следа от того радушия, с которым привечали ее вчера вечером. Пепел еще обнаружила, что большинство ведьм практикуют свою магию на заднем дворе замка, и это доказывало, что Роланд и в самом деле нашел способ избежать демонического укуса. Пепел хотела было сама рассказать об этом здешним ведьмам, чтобы заработать хоть несколько очков, но этот план, как оказалось, с самого начала был провальным. Так что, кроме перечисления плюсов и минусов жизни на фьордах, у Пепел не было ничего, чем бы она смогла убедить остальных ведьм отсюда уехать. Но больше всего пепел удивило то, что хоть внешний вид Роланда Уимблдона с их прошлой встречи не сильно изменился, но изменилось все остальное — маленькие жесты, поведение, даже мимика, теперь в нем ничто не выдавало того безмозглого модника, которым он когда-то был. «Как такое возможно?» Раньше он был абсолютно ни на что не годным аристократишкой, который на любой деловой встрече думал только о том, как бы поскорее оттуда сбежать. Никогда он раньше ни за кого не заступался, даже если сам и являлся причиной чьих-то бед, да и ответственность на себя брать не спешил. В тот раз, когда он попытался было к ней пристать, пепел хватило лишь одного ярстного, брошенного на него взгляда, чтобы Роланд в панике свалился на землю. И позже пепел услышала от Тилли, что принц заявлял, будто случайно оступился и упал, и что в этом была виновата именно Тилли, ведь это именно она наняла себе в стражники такую уродливую женщину». С тех пор мнение Пепел о четвертом принце было где-то на уровне пола, а может еще ниже». До сегодняшней встречи с ним Пепел думала, что запросто одержит победу, но, как оказалось, она не получила даже намека на преимущество. А уж когда он предложил дуэль один на один, то ведьме стало ясно, что ее предупреждения о чудовищной армейской силе не подействовали так, как ей хотелось бы. Принц даже и не думал сдаваться, так что эффект угроз был прямо противоположным. Так что если бы Пепел решила прямо угрожать самому принцу, то ничего, кроме потери уважения других ведьм, она бы не добилась. Ведьма вздохнула. И почему она не такая умная, как Тилли? Та, казалось, с легкостью решала любую вставшую перед ней проблему. Если бы Тилли пришлось разбираться с ситуацией, то она за пару секунд отыскала бы легкое решение, не так ли? Если бы Пепел так сильно не стремилась помочь Тилли, то она, не раздумывая бы, села на следующий идущий в Серебряный город корабль и как можно скорее убралась бы из Грейкасла». Медленно шагая вперед, не разбирая перед собой пути, пепел уже давно вышла за пределы пограничного города. Теперь она больше не видела усыпанных зеленью пшеничных полей, вместо этого ее взгляд бродил по бесхозным еще землям. Когда пепел хотела было уже повернуть назад, к пограничному городу, то внезапно почувствовала где-то позади себя волны магии. Резко повернувшись, она заметила летящий в ее сторону кинжал. Вдруг волны магии стали еще сильнее, рванулись вперед, и пепел почувствовала на своей щеке пронизывающую боль. Движения другой ведьмы были совсем не похожи на движения обычных людей. В них словно бы отсутствовала какая-то логика. Пепел мгновенно собралась, откидывая в сторону свою расслабленность, и сконцентрировалась на уворачиваниях от кинжала. Она оттолкнулась ногой, отбрасывая себя с траектории вновь летящего кинжала. Но ее оппонентка вдруг просто-напросто исчезла, и мгновением позже вновь появилась за спиной у пепел, тем самым лишая ее возможности следить за движениями врага. Пепел вытащила свой меч и закрутилась вокруг своей оси так быстро, что летящее лезвие стало издавать что-то вроде свиста, а созданный им воздушный поток смог поднять с земли мелкую пыль. От этой атаки невозможно было спрятаться, да и достать пепел было невозможно. Но эта хитрая атака не смогла противопоставить ничего ее оппонентке». Когда лезвие меча нанесло удар по тому месту, где секундой ранее стояла вторая ведьма, никого там уже не было. — Как нехорошо! — подумала пепел, напрягая каждый мускул в своем теле, готовая отреагировать на любую угрозу сзади. Но тень вдруг появилась прямо перед ней. Пока медленно оседала пыль, Появившаяся перед пепел женщина демонстративно игралась со своим кинжалом. Естественно, это была Найтингейл. «Это что? Предупреждение?» — нахмурилась пепел. «Конечно нет», — заявила Найтингейл, убирая кинжал на пояс. «Я просто хотела посмотреть мощь ведьмы-исключения». «Ты уверена? Выглядело это совсем не так». — Ты думаешь, что я бы силой заставила тебя покинуть пограничный город, угрожая тем, что в противном случае я буду с тобой не так вежливо? — заявила Найтингейл. — Ну, знаешь ли, если бы это было так, то какая разница была бы между мной и Карой? — Карой? Почему она сейчас упомянула предыдущую главную ведьму — Ассоциации Сотрудничества Ведьм? — удивилась Пепел. «Не беспокойся. Я не стану нападать на тебя из-за того, что ты пытаешься уговорить моих сестер уйти. Если кто-нибудь захочет это сделать, я не думаю, что его высочество станет вас останавливать. Но лично я бы не пошла», — сказала Найтингейл. «Но если ты станешь угрожать его высочеству, то я тебе обещаю, что следующий мой удар не промажет». Она вновь исчезла в тумане, напоследок бросив приятного времяпрепровождения в пограничном городе. — Ну, конечно, — покачала головой пепел, — ты совсем, совсем мне не угрожаешь. Глава сто шестьдесят первая. Алхимия и химия. Принцип работы генератора постоянного тока и его конструкция были довольно простыми. В детстве Роланд разобрал около десятка различных моторов, от обычных простых до легендарной золотой пантеры, ну и, конечно же, множество самодельных мелких моторчиков. Все те моторы можно было назвать моторами постоянного тока. В принципе, отличий между конструкциями генератора и двигателя постоянного тока не было. По сути, они были даже взаимозаменяемыми. Пока в наличии была какая-нибудь другая машина, которая помогала поворотному устройству мотора вертеться, чтобы провода постоянно проходили сквозь магнитную индукционную линию, мотор мог вертеться и генерировать электрическую энергию бесконечно. С помощью Анны и мистера Мун у Роланда ушло примерно полдня на сборку первого простого DC-мотора. Все детали стартера были изготовлены из дерева и намагничены с помощью дара мистери Мун. Ротор тоже был выточен из дерева, и на обоих его концах стояло по коммутатору. С помощью вала ротор был подключен к паровой машине через отверстие посередине. Такое устройство было очень легко изготовить, и к тому же с ним можно было быть уверенным, что коммутаторы будут изолированы друг от друга. Когда же настала очередь производства паровой машины на продажу, то Роланд и мистер Мун просто встали в сторонки и молча наблюдали за удивительной техникой Анны. Если ей, например, требовались запчасти побольше, то она просто-напросто оборачивала стопку железных слитков своим черным огнем, после чего сплавляла их друг с другом. После этого ей оставалось только вырезать нужную форму из получившейся металлической болванки. На следующий день, когда Роланд уже был готов отправиться в свою комнату для обжига, для тестов генератора, стражники принесли ему приятные новости. В пограничный город заявился главный инструктор алхимической лаборатории Серебряного города, и более того, он пришел не один. Кайл Сичи повел себя очень решительно. Вечером того же дня он собрал свою семью и больше десятка учеников, погрузил их на корабль, идущий до пограничного города. К несчастью, Чейвс размышлял над предложением слишком долго и в итоге его отклонил. Кайл никому не рассказал о том, что именно говорилось в письме. Чем меньше алхимиков в курсе, тем быстрее Кайл мог отправиться в пограничный город. А он волновался, что слухи о том, что Кайл смог отыскать рецепт производства кристального стекла, очень скоро достигнут ушей герцога, если в тот момент алхимик будет еще в городе, то герцог запросто может решить никуда не отпускать работника, умеющего создавать предметы роскоши. Кайл записал формулу производства кристального стекла и его обжига на бумагу которую сложил в общий ящик с формулами. Известная всем формула позволит герцогу инвестировать в производство кристального стекла, тем самым давая деньги лаборатории напрямую. По сравнению с тем, что именно Кайл понял про алхимию, такие мелочи, как какая-то формула кристального стекла, вообще ничего не значили. И пять дней спустя... Кайлу, наконец, представилась возможность полюбоваться на автора письма — Роланда Уимблдона. Сейчас они находились в зале для приемов, и Кайл только-только закончил приветственную речь. Но, не успев разместить свою пятую точку на стуле, он уже не сдержался и выпалил. «Ваше высочество, мне бы хотелось пообщаться с вашим алхимиком». «С моим алхимиком?» Услышав просьбу, Роланд лишь широко улыбнулся. «У нас в городе не было ни одного алхимика до того, как вы сюда прибыли, но теперь мой алхимик — вы. Вы хотите сказать, что вы сами написали те алхимические формулы?» Кайл только сообразил, что есть и другой возможный вариант. «Может, это просто очень хорошо образованный принц?» с которым занимались личные преподаватели. Но если он знаком с сутью алхимии, то, получается, и алхимическая лаборатория столице тоже с ней знакома. А наивный Кайл думал, что они уже вот-вот подберутся к уровню столичных алхимиков. Теперь эта мысль казалась ему абсолютным бредом. Не совсем так заявил Роланд. «Я нашел эти формулы в одной очень древней книге, которую написали более четырех с половиной сотен лет назад. Я нашел ее совсем недавно. По всей видимости, сотня лет назад алхимия называлась химией». «Что?» Услышав, что принц узнал формулы не от алхимиков из столичной лаборатории, Кайл даже слегка обрадовался. Впрочем, ответ принца его очень удивил. «Книга по алхимии, написанная более четырех сотен лет назад? Все знали, что даже в столице алхимическая лаборатория существует всего двести лет. Возможно ли, что будущие поколения также будут удивлены открытым ныне изобретением?» Да. В книге те ученые записали гипотезу, которую назвали «теорией сохранения массы». В ней сказано, что материя — это источник всех вещей в нашем мире, никуда не исчезает и не появляется из ниоткуда. Она просто перетекает из одной формы в другую, но в итоге все остается в том же количестве. Роланд махнул рукой на кусочек пирога, стоящий на столе. «Если вы съедите вот это, то пирог временно станет частью вашего тела. Кое-какие элементы ваш организм впитает, кое-какие выведет. А если эти элементы сложить вместе и сравнить с изначальным куском пирога, то они будут абсолютно идентичны. Погодите-ка, ваше высочество!» Неуверенно заговорил Кайл. «Если я возьму кусок дерева, порежу его и затем сожгу дотла, то вес получившегося в итоге пепла будет намного меньше, чем вес изначальных деревянных брусков. Если материя никуда не исчезает, то куда же она делась?» «И про это в книге тоже сказано», — рассмеялся Роланд. «Недостающая материя просто превратилась в газ и воду. Вода же нагрелась настолько, что тоже превратилась в газ. В итоге пепел — это и будет лишь то, что останется». «Газ?» — в груди Кайла зародилось непонятное чувство. «Вы хотите сказать, что у воздуха тоже есть свой вес?» «Конечно, у воздуха тоже есть масса», — согласно кивнул принц. «Это, кстати, очень легко доказать. Положите в бутылку горстку опилок, затем закройте ее и поставьте на весы, затем сожгите опилки в бутылке и снова поставьте ее на весы. Они покажут, что вес бутылки не изменился. Это потому, что воздух не смог выйти через крышку». И это тоже было написано в древней книге, Нетерпеливо поинтересовался Кайл. «Я могу на нее взглянуть?» «Можете, если сначала согласитесь на некоторые условия». Роланд протянул ему лист бумаги. «Говорите, что вам от меня нужно?» Во-первых, ваша зарплата будет точно такой же, как и оплата в алхимической лаборатории Серебряного города. Во-вторых, как только вы согласитесь на работу, то должны будете соблюдать правила конфиденциальности. Это значит, что все, что вы выучите, никоим образом не должно попасть к другим алхимикам. В-третьих, если вы согласны на условия, то вам нужно подписать вот этот контракт. Договор заключается на пять лет, и как только они минут, вы будете иметь полное право отправиться куда угодно. После окончания контракта все ваши изобретения выводятся из-под действия правил конфиденциальности, так что вы сможете продемонстрировать их своим коллегам в алхимических лабораториях». Если вы согласны с этими тремя условиями, то пограничный город предоставит вам бесплатное жилье и химическую лабораторию. Еще я одолжу вам для изучения книгу под названием «Начальная химия». Если вы там что-то не поймете, то всегда сможете меня спросить. Кайл подумал и решил, что звучит все не так уж плохо. Даже несмотря на труднопроизносимые слова вроде «правил конфиденциальности», «химической лаборатории» и прочих, он понял основную мысль контракта и считал, что пять лет — это не так уж и долго. Раньше Кайл предполагал, что принц потребует у него навсегда поселиться в пограничном городе. Но даже если бы принц поставил более жесткие условия, то Кайл все равно не отказался бы. Так сильно ему хотелось поглядеть на чудесную книгу, в которой была описана вся суть алхимии. Внимательно все обдумав, Кайл встал со стула и согнулся в поклоне. «Я готов на вас работать, ваше королевское величество». «Отлично, вот и договорились». «Принцу, казалось, не было никакого дела до этикета. Ваше рабочее место будет расположено прямо около Красноводной реки. После того, как вы подпишете контракт, я самолично отведу вас в лабораторию и ознакомлю там со всем, и объясню вам, как использовать химическую посуду, и расскажу правила пользования рабочим местом». Услышав это, Кайл слегка призадумался — Что-то было не так, почему явно отлично образованный принц никогда раньше не спешил демонстрировать свои умения, неужели просто прятал их, словно туз в рукаве? Он разве не должен быть просто обычным аристократом, которому посчастливилось отыскать книгу с древними знаниями? Впрочем, это были лишь незначительные заминки, поэтому Кайл подавил сомнения и поинтересовался». «Ваше королевское величество желает, чтобы я для него что-то изготовил?» «Конечно. Мне нужна высококонцентрированная кислота. Чем ядренее, тем лучше», — ответил принц. Глава 162. Тренировка с огнестрельным оружием Лжец! Роланд, окончив встречу с алхимиком, вернулся в свой кабинет — и тут же нарвался на допрос от Найтингейл. — Что это за четыреста пятидесятилетняя книжка, начальная алхимия такая, о которой вы говорили? Уж не та ли эта книга, в которой просто записаны ваши же знания? Рано или поздно вы же все равно будете обучать этому и горожан, не так ли? — Ну, это была ложь во благо. Роланд с удовольствием потягивал черный чай, привезенный ему Маргарет. Он уже давно устал от распития простой воды и Эля. Откуда бы проживший всю свою жизнь во дворце принц так отлично знал химию, если у него была возможность учиться лишь у королевского алхимика? Так что если я дам Кайлу знания в виде книги то он примет их гораздо проще, чем если бы я собственноручно принялся его обучать. В конце концов, человек больше всего верит именно самому себе. Вот как? Найтингейл заинтересовалась происходящим и наклонила туловище поближе к Роланду, останавливаясь лишь в десятки сантиметров от его лица. Ну так кто тогда вас всему этому научил? А. Роланд открыл было рот, чтобы что-нибудь сморозить, но Найтингейл быстро приложила палец к его губам и сказала Если не хотите отвечать, то и не надо, но я не хочу слышать от вас ложь. Роланд моргнул, и Найтингейл убрала руку. Нам нужно выжать все из этого факта, что дуэль состоится всего лишь через пять дней. Роланд моментально сменил тему. «Нам еще нужно найти Картера и ознакомить его с новым оружием». «Но вы же совсем еще недавно жаловались, что никак не могли решить проблему с боеприпасами». «Проблема только одна — в использовании пироксилина. Нам ведь нужно только одно — выиграть дуэль, поэтому мы обязаны сделать стреляющий револьвер». «Впрочем, на дуэли нам не нужно будет задумываться ни о транспортировке припасов, ни о чем-либо другом. Так что, думаю, нам нужно подготовить максимум комплектов десять», — пояснил Роланд. Естественно, малое количество пероксилина также повлияет и на скорость стрельбы, что может сыграть в дуэли очень важную роль но в конце концов все будет в руках внешне богоподобного Картера. К западу от городской стены. Картер получил новое задание от Роланда и заявился на площадку для испытательных взрывов. — Я должен буду драться с ведьмой? Картер, услышав о дуэли, слегка шалел. — А можно мне медальон божественной кары? «Естественно», — улыбнулся Роланд, — «вот только драться ты будешь с довольно уникальной ведьмой, на которую эти камни не действуют вообще. Ее метод сражения довольно похож на рыцарский, у нее даже огромный меч есть». «Вы хотите сказать, что та ведьма — мастер боя на мечах?» Картер уставился настоящую позади Роланда Найтингейл. «Ну, что-то вроде того». «Но вот только способность у нее направлена на ее же собственное тело, так что она и сильнее, и быстрее обычного человека», — продолжил объяснение Роланд. «Тебе нужно морально подготовиться. Та ведьма может контролировать свое тело в несколько раз лучше, чем тот наевшийся таблеток уголовник». «В несколько раз лучше», — «Ваше Высочество, вы хоть знаете, что это значит?» Картер был в шоке. «Я вряд ли смогу достаточно быстро отреагировать на ее выпады, даже если буду внимательно за ней наблюдать. Если она такая сильная, как вы говорите, то я ее победить не смогу». «Ну, теоретически твой шанс на выигрыш равняется нулю», — серьезно кивнул принц и протянул Картеру странный пистолет. Но с этим оружием шансы на твой успех подскочат до небес. Это какой-то новый пистолет. Картер схватил предложенное оружие обеими руками. Спусковой крючок и ствол были практически такими же, как и на кремниевых ружьях, поэтому Картер предположил, что это оружие одного типа». Хотя размер этого нового оружия был несколько меньше ружья, но вот вес его был основательно тяжелее. Еще Картер заметил, что кроме деревянной ручки в этом оружии нет ничего не металлического. Оружие было красивой формы, его плавные изгибы и острые углы, блестящие под солнечным светом, придавали оружию свой особенный шарм. Картер в первый раз видел такое замечательное оружие и тут же в него влюбился. Это называется револьвер. Роланд вытащил еще один такой же пистолет и откинул в сторону часть, похожую на пчелиные соты. Теперь дай-ка мне объяснить, как всем этим богатством пользоваться». Вскоре Картер понял, что пользоваться револьвером было не в пример легче, чем кремниевым ружьем. Пули и порох были объединены в один предмет, который было очень легко загружать в револьвер. В цилиндре было пять отверстий, что означало, что в каждый из них можно вставить по пять пуль. Наверное, именно поэтому принц и назвал оружие револьвером. В корпусе револьвера было отверстие, через которое боёк и ударял в патрон. После каждого удара высекалась искра и слышался звук поджигания, поэтому Картер решил, что где-то там внутри спрятан кремень. Дизайн новой пули ему понравился. Уж очень она была красивой. Ее светло-желтый корпус был сделан из тоненькой полоски меди, он был абсолютно круглым и гладким. Как ни приглядывался Картер, он не смог заметить ни единого дефекта оболочки. Дно патрона было плоским, а наконечник толщиной примерно с мизинец Картера. Патроны идеально подходили в отверстие в барабане». Рыцарь удивился, как же принц смог все это сделать. «Я еще не до конца отработал технику создания патронов, так что всегда обращай внимание на вот это отверстие на дне пули». Роланд дернул рукой так, словно он только что выстрелил. «Смотри, всегда держи револьвер дулом вниз. Нельзя, чтобы порох высыпался из патронов». После каждого выстрела тебе нужно будет прочищать гнездо для пули, иначе порох начнет взрываться прямо внутри. «Недоделанные патроны?» «Ага», — пожал плечами принц. «Это важная, требующая решения проблема, и если все пойдет по плану, то я разберусь с ней еще до начала дуэли. Может, я смогу закрыть дыру на дне патрона, так что тебе не придется волноваться о порохе». Картер запутался. «Если принц закроет отверстие на дне патрона, то как именно будет поджигаться порох?» Впрочем, вскоре он отмахнулся от мысли об этой кажущейся невозможной проблеме. В конце концов, Картер знал намного меньше, чем его высочество. Четвертый принц очень талантлив и эрудирован, так что Картер просто боготворил принца, переполняясь восхищением. Никто, ни какой-нибудь мастер алхимии, ни астролог, занимающий важное место в суде, еще не придумал столько разных и полезных вещей, как изобрел Роланд. Изобретения принца были совсем не похожи на что-то вроде белого пороха который годился разве что в качестве игрушки для аристократов. Изобретенную Роландом паровую машину теперь использовали и в шахтерстве, и в качестве насоса. Его пушки и ружья помогли отбиться от полчищ демонических тварей и от армии герцога. Теперь Картер был абсолютно уверен в том, что через некоторое время корона Грейкасла окажется в руках именно Роланда Уимблдона, великого лорда пограничного города. Расстояние от Картера до мишени было десять метров, но главной проблемой было не это. Картеру нужно попасть в мишень размером с человеческую ладонь. Он встал в стойку, которую ему ранее продемонстрировал Роланд, затем схватил револьвер двумя руками, слегка наклонил туловище вперед и, направив дуло в сторону мишени, нажал на спусковой крючок. С обеих сторон барабана появились искры и дым, и вскоре бабахнуло так, что стало больно ушам. Картер почувствовал, словно его туловище толкнули назад — а руки неконтролируемо поднялись вверх. Когда рассеялся дым, цель была полностью невредимой. — Продолжай, — скомандовал Роланд. Картер глубоко вздохнул и отстрелял оставшиеся четыре патрона. Впрочем, результат был аналогичный. Ни одной пулей он в цель не попал. — Это... Картер был в замешательстве... Он взглянул на Роланда и понял, что принцу совсем не интересна мишень. У револьвера дуло короче, чем у ружья, так что вполне логично, что ты ни разу пока не попал. Да и диаметр пули почти двенадцать миллиметров. Да, с таким диаметром патрона отдача от выстрела будет гораздо сильнее, чем ружейная отдача. Попытался объяснить принц, но Картер ничего не понял. «В общем, тебе нужно лишь следовать моим указаниям и много тренироваться. Если за день до дуэли ты сможешь попасть в цель пять раз из пяти, то тогда ты, скорее всего, одержишь победу. А и вот еще что. Не забывай собирать отстреленные гильзы. Их можно будет перезарядить и снова стрелять».